Глава десятая. Прошло четыре дня с тех пор, как он вырвался от пульсара. Стюарт лежал на своей койке и смотрел телепередачу о четвертом тысячелетии Кавагути. Это была классическая визионерская новообразская драма прошлого века, действие которой разворачивалось в будущем, где люди действуют до отвращения благовоспитанно а весь сюжет крутится вокруг того, как генетически измененное постчеловеческое общество сталкивается с возвращением жестоких примитивных людей, прибывших с забытой космической колонии. По сути, это была комедия нравов, приправленная кислотой и ужасающим насилием. Новообразская поликорпорация «Розовый бутон» совсем недавно создала эту тщательно продуманную версию фильма которая была задумана как политическая пропаганда их восприятия будущего. В главной роли играл уже начинавший выходить в тираж актер Кабуки Катаока, 22 -й. «Сияющие солнца», будучи не связаны никакой идеологией, транслировали это шоу с Весты. Стюарду передача, в принципе, нравилась, но он подозревал, что эта интерпретация событий была близка постчеловеческой точки зрения, продиктованные современными политическими реалиями. У розового бутона снижались темпы развития. И, возможно, именно поэтому и было решено чуть доработать видение будущего, дабы вызвать у своей паствы веру в будущее. Наблюдая за спектаклем, Стюарт постоянно сгибал правую руку. Чувствительность постепенно возвращалась, так что необратимых последствий, похоже, не было. В дверь постучали. «Войдите», — откликнулся мужчина, включая видео на запись, чтобы посмотреть его позднее. В комнату вошла Рис, и, судя по всему, она была не в духе. Подъем, старина», — вздохнула она. «Через час мы должны быть на весте. Отправляемся в посольство сил». Стюарт сел, чувствуя, как в голове запела сирена тревоги. «Зачем?» — спросил он. «В доке стоит корабль Звездного света ответила Рис. Грузчики заболели, плюс поломалась часть автопогрузчиков. Товар весьма важный, и звездный Свет не хочет, чтобы с ним работал кто-то, кроме наших сотрудников. Мы должны помочь загрузить все вручную. Почему мы? Наши анализы крови успели проверить. Мы можем работать в секторе сил. Стюарт выключил видео, чувствуя, что его начинает переполнять гнев. Это все задумано лишь для того, чтобы я вернулся на станцию. Они собираются устроить какой-нибудь скандал и вновь бросить меня в тюрьму. Или убить. Рис прислонилась к мягкой переборке, скрестив руки на груди. «Вряд ли», — сказала она. «Тебя уже отпустили. Зачем ловить снова?» Стюарт заколебался. Единственным поводом его арестовать была кража ключ-иглы у Энджела. «Может, они передумали», — буркнул он, спрыгнув с полки и принявшись расхаживать по комнате. «Или по-прежнему желают моей смерти и просто пытаются устроить все так, чтобы это не выглядело их виной?» Мысли все бегали по кругу. «Послушай», — сказал он, — «давай я загляну в нашу аптечку и выпью чего-нибудь, от чего мне будет плохо, а ты скажешь начальству, что я заболел». Рис покачала головой. «Успокойся» вздохнула она у меня есть свои обязанности перед начальством, если ты не явишься это будет стоить звездному свету миллионов долларов. он глянул на нее, а если я явлюсь это может стоить звездному свету жизни молодого многообещающего стажера рис снова покачала головой мы совсем разберемся я позвоню узнаю откуда пришел приказ поговори с нашим консулом и «Лалом» этим придурком. Не перебивай меня, чувак. Стюарт поднял на нее удивленный взгляд, услышав, что в голосе зазвучали ядовитые нотки. Риз свирепо смотрела на него. Я получу гарантию от персонала весты, и они будут присматривать за тобой. Стюарт рассмеялся. Риз же продолжила, наставив на него палец. Обещаю тебе, Стюарт. «Если ты попытаешься приблизиться к аптечке, я тут же об этом сообщу. Я рисковала собой, чтобы вытащить тебя из пульсара. и Я не позволю тебе снова исчезнуть, но и позволять нашей корпорации, нашей нации терять кучу денег я не собираюсь. Так что пока я поболтаю по телефону, ты запасись провиантом на три дня, а я, как закончу, тебе сообщу». Он пристально смотрел на нее. «Они собираются убить меня, Рис». В мои планы это не входит. Вряд ли ты их остановишь». Она смерила его непроницаемым взглядом. «Ну, значит, я ошиблась». И вышла, закрыв за собой дверь. Стюарт только и мог что проводить ее взглядом. Во всем поведении Рис было что-то неправильное. Она вела себя слишком уж неуравновешенно. Она ведь видела, в каком состоянии пульсар его выпустил. А может, сияющее солнце заплатили ей за его смерть? Кипя от злости, он вытащил из шкафа рюкзак и принялся его набивать. От ярости он управился за несколько минут. А затем принялся метаться по каюте, меряя шагами крошечную комнату в три шага длиной. Пальцы непроизвольно сжимались, словно он душил толстую шею Энджела. Постепенно он начал успокаиваться заставляя себя смириться с тем, что было неизбежно. Он уже выдал свой план притвориться больным с помощью лекарств. И теперь, даже если он так и сделает, рано или поздно он придёт в себя, и его всё равно пошлют в сектор к силам. Ему просто нужно было быть готовым ко всему. Он сменил пояс, надев другой, с более тяжёлой пряжкой. Такой мог пригодиться в качестве оружия. За пояс он спрятал нож. Так что рукоять на полдюйма выступала над поясом, и в то же время ее можно было прикрыть курткой. Другого оружия у него не было. Так и лажный нож — вещь обыденная. А на пояс никто дважды смотреть и не будет. Но если он возьмет что-то еще, возникнут вопросы. Так что он просто должен быть готов к любому нападению пульсара, что бы они ни решили использовать. Энергоперчатку, оружие, заряженное дротиками, или ядовитый аэрозоль. Стюарт подобрал себе куртку потяжелее, чтобы она лучше защищала от нападений. А еще он надел пару изолирующих перчаток, которыми можно было спокойно перехватить руку в энергоперчатке. В раздевалке экипажа он взял кевларовую каску пожарного с выдвигающимися на затылке пластинами, защищающими шею и голову, и съемным прозрачным щитком. Присев на койку, он принялся ждать. Прислушался к своему дыханию, почувствовал, как внутри его организма течет кровь, попытался подготовиться к тому моменту, когда его убьют. Похоже, ему придется последовать за Альфой чуть раньше, чем он рассчитывал. Жизнь — это стрела, короткий полет от лука к цели. Рис вернулась через полчаса, неся в руке распечатку. Глянув на его шлем, женщина ухмыльнулась. «Взгляни на это, самурай!» — фыркнула она, протянув ему бумаги. Это были два документа. Первым было заявление консула Звездного Света. Стюарт усмехнулся, увидев подпись Лала, что он получил заверение «Сияющих солнц» в том, что Стюарт не является подозреваемым ни по какому делу. А второе — заявление от Службы безопасности «Сияющих солнц», в котором сообщалось что Стюарт их не интересует, расследование в отношении него не ведется, и он может спокойно пребывать и покидать станцию. Он поморщился, сложил листы и сунул их в карман куртки. Из них получится отличная эпитафия. «Отставить, Стюарт», — сказал Рис. «Я устала от того, что ты во мне сомневаешься». Он встал и перекинул рюкзак через плечо. «Веди меня, я буду сзади». Спускаясь по туннелю, ведущему к причалам, Стюарт вдруг запаниковал, почувствовал притяжение Весты, на мгновение ему показалось, что он падает головой вперед. Горло горлу подступила желчь. Он гневно сглотнул ее и постарался успокоиться. Но в тот же миг вокруг взревели свистки, сирены и загрохотали погрузочные станции. Стюарт принялся судорожно оглядываться по сторонам, выискивая совершенно неуместных здесь мужчин, просторных куртках. «Я буду держаться у стены, ладно?» — спросил он, вспомнив, как беспомощно дрейфовал по этой огромной пещере. Но рис покачала головой и ткнула пальцем в приклеившийся на электромагнитах к стенке пещеры длинный вытянутый шаттл с логотипом звездного света. Позади водителя виднелось восемь сидений. Больше всего этот механизм напоминал сани для Бобслея. «Мы едем на нем, сказала Рис. Стюарт оттолкнулся от стены и одним прыжком преодолел расстояние в 10 ярдов, отделяющее его от шаттла. С трудом справился с шоком от мощного удара и забрался внутрь транспорта, позади водителя. Тот оглянулся на него. «Планируешь тушить пожар?» «Просто соблюдаю технику безопасности, чувак». «Как скажешь». Рис грациозно опустилась на сиденье позади стюарда. Пассажиры пристегнулись, и водитель оттолкнулся от стены. Включив предупреждающий звуковой сигнал, он направил судно через всю погрузочную станцию к узкому туннелю с односторонним движением. В нем он вбил в компьютер пункт назначения, передал транспортному компьютеру Веста управления, поставил ногу на педаль и скрестил руки на груди. Машина сорвалась с места, и Стюарда отбросила на спинку кресла. Он буквально чувствовал, как пилоты весты принялись швырять шаттл по трубе, как иглу в пушке Гауса. Над шлемом визжал ветер. В свете фар мелькали осколки слюды и никеля на стенах тоннеля. Стюарт напрягся, в любой момент ожидая катастрофы. Всего один несчастный случай, и все. «Достаточно на миг заглушить команду от центрального компьютера, и то, что останется от саней, можно будет грузить в рудовоз». Шаттл, чуть слышно зашипев, начал замедляться. Стюарт почувствовал, как ремни впились в ноги и плечи. Шаттл остановился, водитель убрал ногу с педали и медленно повел машину через огромную пустую залу к небольшому воздушному шлюзу. «Дальше мне пути нет», — сказал он. «В миссию меня не пускают, вероятно, в крови вирусы. Вы должны будете разгрузить корабль сил, погрузить товар в палеты и перевести в большой шлюз, а оттуда мы все заберем. из Из-под шлема тек пот. Стюарт все оглядывался по сторонам, выискивая врагов, но их не было видно. «Хорошо», — сказал он. «С той стороны шлюза тебя обеззаразят», — предупредил водитель. «Не волнуйся, это исключительно, чтобы убедиться, что у тебя на коже и одежде нет ничего опасного». Над воздушным шлюзом горел зеленый огонек, а внутри пахло антисептиком. Из стен торчали хромированные сопла, напоминавшие ружья, а за прозрачными экранами притаились ультрафиолетовые лампы. Автоматический голос приказал и Рис снять одежду и положить ее в специальные шкафчики. Личные вещи надо было поместить в бак с автоматической крышкой. Стюарт стащил с головы шлем и бросил его в шкафчик, чувствуя, как по лицу течет пот. Раздался глухой удар. Стены внутри были обиты войлоком. Мужчина чувствовал себя загнанным зверем, пойманным в ловушку. Он понимал, что оказался внутри огромной машины, которая рано или поздно попытается убить его. И ему оставалось лишь подчиниться и ждать, когда эта машина решит напасть. Реальность приобретала какие-то сюрреалистические черты. Казалось, он попал в кошмарный сон. Каждый предмет нес потенциальную угрозу. Химический запах, блестящие сопла, маленькая комната, на стенах которой горели батареи ламп, похожие на те, что он видел в пульсаре. Сердце бешено колотилось. Хоть он и пытался выровнять ритм. Раздевшись, они с Рис убрали все вещи на места. Нож он старался держать до последнего, и лишь сделав несколько глубоких вдохов, с трудом заставил себя бросить его в бак. И отдавая оружие, он чувствовал на себе пристальный взгляд Рис. Вновь зазвучал автоматический голос. На этот раз он приказал Стюарду и Ризу надеть находящиеся здесь же очки, защищающие от ультрафиолета, и замереть в центре комнаты, высоко подняв руки. Когда они будут готовы, надо будет об этом сообщить. Стоило им подчиниться, и тут же включились лампы, обрабатывая их ультрафиолетом, убивающим бактерии на коже. Затем из хромированных форсунок полился легкий туман дезинфицирующего средства. Почувствовав шелковистое прикосновение спрея, Стюарт с трудом сдержал дрожь. Вскоре распыление прекратилось, и включились мощные вентиляторы, которые высосали антисептик и одновременно обдули кожу теплым ветром, высушивая влагу. Стюарт завис недалеко от пола, чувствуя, как парит при практически нулевой гравитации, скинув руки, как фигурист во время сложного вращения. Вентиляторы стихли, и дверцы шкафчиков щелчком отворились. Автоматический голос велел надеть одежду и выйти через дверь, над которой мигал светодиод. Рис оттолкнулась от стены и проплыла через шлюз к шкафчикам, достала одежду. На пояснице виднелся застарелый шрам. Одежда оказалась сухой и теплой, чуть пахла антисептиком, а еще она была аккуратно сложена. Все клапаны карманов были открыты. Кто-то из сотрудников службы безопасности а может быть и просто робот, просмотрел все, выискивая, нет ли ничего опасного. Ничего не пропало. Стюарт, чувствуя, что у него пересохло во рту, потянулся к баку для личных вещей. Нож по-прежнему ждал его там. Чуть позже из глубины выплыла кредитная игла. Стюарт вцепился в рукоять ножа и лишь после этого потянулся за одеждой. Риз глянула на него и указала на видневшиеся на стенах непонятные устройства. «Похоже на рентген», — сказала она. «Проверяли, нет ли имплантатов». «У меня их точно нет», — хмыкнул Стюарт. «У меня несколько костей на ноге штифтами скреплены», — бросила она. «Интересно, будут ли об этом спрашивать». Она неуклюже вращалась в воздухе, пытаясь влезть в брюки. Наконец дотянулась до стены, оперлась о нее и застегнула ширинку на липучке. «А кишечные бактерии их, походу, не волнуют», — сказала она. супозитории нам не дают». «Возможно, это ждет нас в следующей комнате». Когда они закончили одеваться, Рис нажала новую кнопку, и внутренняя дверь начала отворяться, аккуратно скользнув в сторону. В воздушный шлюз ворвался свежий ветерок. В секторе сил воздух казался намного более насыщенным и густым, А еще он был прохладнее, чем в человеческом отсеке Весты. В то же время казалось, что он весь наполнен какой-то органикой, словно ты пробуешь на вкус воздушный суп, от которого волосы на затылке становятся дыбом. Во рту почувствовался дрожжевой привкус. Стюарт, конечно, читал о том, что силы используют гормоны для общения, но он не думал, что воздух будет настолько ими заполнен. Сейчас ему казалось, что он плывет сквозь туман. Стюарт вплыл следом за рис. Стоило ему увидеть в соседней комнате мужчину в форме полицейского службы внутренней безопасности сияющих солнц, и сердце его дрогнуло. Охранник стоял прямо на стене, закрепившись ногами в липучке-репейнике. И Стюарт, изготовившись к бою, напрягся, чувствуя, как в бок впивается рукоять ножа. В руке полицейский держал сканер, а кожа у него была ярко-оранжевой. Кажется, он чуть переборщил с приемом каротина. «Рис?» — спросил полицейский. «Разрешите взглянуть на вашу лодыжку». Стюарт осторожно отодвинулся в угол, уперевшись спиной в одну стену и ногами в липучку на другой. Рис подплыла к полицейскому и повисла на стене рядом с ним. Охранник подвел к ней сканер, Изучил ее лодыжку, проверяя, нет ли взрывчатки, запрещенных программ или резервуара с вредными микроорганизмами, а затем улыбнулся и опустил руку. Сканер показывает, что все в порядке. Машина ждет вас снаружи. Стюарт рванулся к двери, надеясь застать полицейского врасплох. Резко нажал кнопку и вывалился наружу, стоило двери только начать отворяться. По ушам ударили мощные звуки, похожие на завывание ненастроенного органа. Волосы на затылке встали дыбом. Огромная комната была полна сил. Внутри груди стюарда шевельнулось непонятное чувство. В воздухе царил кисловатый привкус, до этого приглушенный шлюзовой камерой. Силы не обратили на него никакого внимания. Похожие на кентавров создания носились по всему помещению, отталкиваясь мощными задними лапами. Передние лапы и руки были вытянуты вперед, чтобы не натолкнуться на что-то опасное, а глаза на их мягких головах постоянно двигались. Органные звуки, услышанные стюардом, вырывались из верхних ноздрей и эхом отражались от твердых стен из камня и сплава. Стюарт и не предполагал, что эти создания окажутся такими огромными. Пусть они и были ниже его ростом, тяжелее они были раза в два, не меньше. И потому казалось, что они легко смогут тебя задавить своим весом. А еще они были очень быстрыми. Головы постоянно подергивались, а когда они, приближаясь друг к другу, исполняли заведенные ритуалы, их тела, руки и ноги двигались с нечеловеческой плавностью. Рис, пораженно оглядывая эту гулкую, наполненную звуками комнату, мягко отплыла от двери. «Господи Иисусе!» — сказала она. «Я думал, ты к ним привыкла. Ты же была на Архангеле». Ее лицо заливала бледность. «Мне не нравятся силы. Пусть даже они и спасли наши задницы на этой войне». Пронзительные звуки органа противно отдавались в ушах. Стюарт поморщился, вспомнив о Гриффите. «Вы, кто их обожает?» «Точно не я!» Из-за двери появился полицейский. На его лице застыла понимающая улыбка. Видимо, он часто сталкивался с тем, как люди реагируют на вид сил. Полицейский небрежно отсалютовал гостям и, резко оттолкнувшись, прыгнул через комнату, направляясь к выходу, отмеченному ярко-оранжевой голографической цифрой. Откуда-то два раза раздалось гудение клаксона. Рис глянула вниз и дернула Стюарда за рукав. Нас ждут, сказала она. Он отвел взгляд от сил и увидел перед собой новый шаттл, на этот раз четырехместный. За рулем сидел нетерпеливый мужчина в комбинезоне звездного света. Извините, что тороплю вас, заговорил он, стоило им начать пристегиваться. Но у нас тут возникла непредвиденная ситуация. В его голосе звучал легкий южноамериканский акцент. Впрочем, этот человек мог быть уроженцем любой планеты обитаемой части галактики. Автоматические загрузчики сил полностью вышли из строя, а у нас куча сотрудников заболели дизентерией. В кафетерии плохая еда. Ничего, оборонила Рис, мы все равно ничем не занимались. Стюарт бросил на нее взгляд. Водитель обернулся. И синяя, черная кожа. В брови и скулы имплантированы бриллианты, а на месте левого уха черный пластиковый радиоприемник. «Если что, меня зовут Колорадо», — сказал он. Стюарт глянул ему в глаза и задался вопросом, не убийца ли он. Пусть водитель и казался очень вежливым и добрым, но никогда ведь не угадаешь. «Рад знакомству», — сказал Стюарт. Колорадо вновь нажал на клаксон и запустил водородные маневровые двигатели, направляясь через помещение к выходу, отмеченному мигающим зеленым голографическим знаком. Следующее помещение оказалось воистину огромным. Многокилометровый стыковочный отсек был столь велик, что противоположный его край скрывался за туманом гормонов сил. Шаттл выехал на неавтоматизированную полосу движения и промчавшись полдока затормозил, когда его электромагниты приклеились к железной полосе, проложенной возле стыковочных ворот, размером метров двадцать. Запах здесь был другим, более едким. Стюарт начал отстегиваться. «Весь груз предназначен звездному свету», — начал Колорадо. Автоперевозчики на корабле сил вышли из строя. Они, наверное, просто разопнут своего техника или главного инженера, или как он там у них называется, мы должны зайти в трюмы вручную забрать контейнеры вытащить их из трубы на причал затем уложить на поддоны операторы тогда смогут их забрать он глянул на стёрда и ухмыльнулся хорошо что ты додумался захватить каску остальным придется ее покупать стеррт обливаясь потом в своем шлеме и куртке отработал полторы смены и за это время никто не пытался его убить в воздухе пахло озоном и он почти что чувствовал как при каждом движении трещат волосы на руках. Бригада состояла из девяти людей и четырех сил движущиеся в полной тишине инопланетяне работали как настоящие демоны, лишь изредка разражаясь пронзительными звуками органа слившимися в странный минорный хор, когда вдог прибыл начальник сил, чтобы проверить как идет разгрузка. сам груз, чтобы это ни было, находился в стандартных контейнерах из сплава. Их можно было после выхода с территории сил залить антисептиком или облучить радиацией. Размещенные вдоль бортов контейнеров металлические полоски удерживали их на поверхности грузового отсека. Стюарду приходилось присоединять к контейнерам водородные маневровые форсунки, отключать магниты, затем выгружать груз из трюма на поддон, прикрепленный к стене дока. Это была сложная работа. Некоторые контейнеры были весом до 6 тонн. Гравитацию можно было не учитывать, но стоило слишком сильно толкнуть груз, и он под силой импульса мог причинить много вреда кораблю сил. Так что приходилось двигать их очень осторожно. В конце второй смены оставалось еще много дел. Они освободили один отсек и приступили ко второму. А еще предстояло заняться и третьим, После работы Колорадо пригласил Стюарда и Рис в человеческое поселение, размещенное в секторе сил. Гостей поселили в маленькую двухкомнатную квартиру и выдали талоны на питание в кафетерии. Насыщенный запах сил здесь почти не чувствовался. «Я бы остался и показал вам окрестности, может быть, даже что-нибудь с вами выпил», — вздохнул Колорадо. «Но я смертельно устал». Я две с половиной смены отработал. Извините, нет сил общаться. Может, хоть в кафетерии присоединишься? Спросил Стюарт. Тот покачал головой. Я еще на пристани связался с автоматикой в своей квартире и приказал приготовить мне ужин. Так что я поем и лягу спать. Увидимся завтра. В кафетерии, кажется, все было в порядке. Обслуживание было полностью автоматизировано, так что Стюарт наугад выбрал еду, рассчитывая, что так он сможет избежать отравления. Но даже забрав свои тарелки, он сел спиной к стене и ел очень осторожно. Рис его поведение забавляло, а его бесило ее отношение к происходящему. «Надеюсь, когда пойдешь спать, шлем снимешь?» — спросила она. «Возможно. Если бы они захотели...» то убили бы на борту Борна, так же легко, как и здесь, и ты это знаешь». Он на мгновение задумался о ее словах, затем кивнул. Рис была права. Впрочем, когда он ложился спать, это не помешало ему взять стул и заблокировать им дверь. Нож он спрятал под подушку. На следующий день предстояло отработать две смены. Между ними давался часовой перерыв на обед. Во время перерыва к ним с Рис присоединились Колорадо и его подруга Наваски. Высокая девушка лет 16. Белокурая, светлокожая, с идеальными чертами лица и нежной внешностью генетически измененного человека. Лицо ее было выкрашено в желтый, а на переносице виднелись алые полосы. Изначально последователи образа смело вторглись в сферу генной инженерии, надеясь совершить огромный скачок из тюрьмы человеческой плоти в великое, но пока невидимое будущее. Тогда все достижения этих людей были направлены ввысь в бесконечность, в постчеловеческую сингулярность, состоящую из постчеловеческих тропов. Они повысили интеллект и когнитивные способности до чудесных высот. Они вывели новую породу людей, адаптированных к неземным условиям, создали людей второй ступени развития, которые должны были вечно жить вне гравитации, стать настоящими обитателями космоса. Но они действовали слишком грубо и недооценили хрупкость человеческой ДНК, с которой имели дело. Их сверхразумные, сверхинтуитивные творения оказались подвержены шизофрении, эпилепсии, вспышкам паранойи. Иммунная система оказалась уязвимой к самым обычным бактериям. Последователи образа не осознавали ограничений генетической структуры человека, не понимали, что улучшение одной характеристики может повлечь ухудшение других. Люди второй ступени прекрасно существовали в свободной от гравитации среде. Отлично работали на производстве, связанном с невесомостью. Но люди первой ступени были более крепки, оказались более приспособлены для полетов с высокой перегрузкой. А летать от пояса астероидов до Сатурна можно было только так. И именно это стимулировало торговлю. Новообразцы оказались более скромны. То, с какой деликатностью действовала Наваски, показывало, что ее разум, вероятно, был незначительно изменен. И все же она была достаточно крепкой, чтобы помочь Колорадо и Стюарду при разгрузке корабля сил. На «Звездный свет» она пришла по стипендиальной программе, что означало, что она входила в два лучших процента человечества и начинала свой путь с самых низов судоходного бизнеса, хотя и собиралась в дальнейшем стать капитаном звездолета. Стюарт мало стеробел, когда она, склонившись над тарелкой, прочитала перед едой короткую молитву. Он не знал, кому. «У меня улучшена связь между лингвистическими центрами, — сказала она во время еды, также просто обсуждая свои гены, как люди обычно говорят о об обуви. И я прошла специальную подготовку по теории социализации. Я генетически предрасположена к тому, чтобы стать дипломатом, а это очень важно для капитана корабля. Они месяцами не выходят на связь, работая в глубоком космосе, и при этом им часто приходится вести переговоры с другими кораблями поликорпорации. Или даже инопланетянами, если поблизости есть корабли сил. «Ты понимаешь их язык?» — спросил Стюарт. Наваски нахмурилась, обдумывая ответ и отхлебывая чай из колбы. «Большую часть», — сказала она. «Хотя, конечно, не все смыслы и контексты. Только самое простое. В их языке используются идиомы, отсылки и формулы, которые люди, даже сотрудничая с ними, не смогли расшифровать». Хмурое выражение на лице сменилось уверенной улыбкой. Но я только начинаю изучать. Если бы не надо было таскать груз, я бы сейчас была на занятиях». Она покрутила плечом и поморщилась. «Я не привыкла таскать тяжести». Колорадо ухмыльнулся. «Неправильные гены». Наваски рассмеялась и приобняла его одной рукой. Стюарт улыбнулся. «Теперь, когда они расслабились, возможно, его вопросы не покажутся им такими уж странными». Помню, сказал он, несколько месяцев назад я читал, что на вести была какая-то биологическая тревога. Началась эпидемия. Лицо Колорадо окаменело, а Наваски отставила колбу с чаем. В глазах вспыхнула тревога. После того, как орбитальный совет пал под ураганом эпидемий, жители космоса очень боялись заражений, а то, что Наваски была из новообразцев, заставляло ее еще сильнее опасаться любых заболеваний. «Я в то время была на другой стороне», — сказала она. «У меня не было разрешения на работу в миссии». Она посмотрела на своего спутника. А Колорадо был здесь. Он уставился на свою тарелку. «Плохо дело было», — буркнул он. «Я тогда самого худшего даже не застал». «Много людей пострадало?» — спросил Стюарт. Колорадо покачал головой. «Совсем нет». Болезнь в основном затронула сектор сил. Учения проводятся постоянно, как только срабатывает сигнализация. Все остаются сидеть по своим норам или прячутся в убежище от радиации. Когда зазвучала тревога, силы, прибывшие на кораблях, сразу в них попрятались. А вот те, кто жил на весте, серьезно пострадали. Говорят, что полиция сил попросту отстреливала всех заболевших инопланетян. Как бы то ни было. Мне кто-то говорил, что мертвецов было море. Вся миссия воняла. Он пожал плечами. Ну, как могут вонять мертвые силы? Это было отвратительно. Покойников должно быть было очень много. Мы не должны это обсуждать. Наваски нервно оглянулась через плечо. Пострадало несколько человек. Думаю, их просто затоптали мечущиеся в панике силы. Говорят, они просто с ума сошли, как узнали, что заражены, и сами разгромили свои помещения. Когда мы вернулись к работе, в доках тоже царил беспорядок. «Но болезнь быстро закончилась», — кивнула Наваски. «Всего за несколько дней. Похоже, зараженные силы гибли за несколько часов, так что эта чума быстро прекратилась. И теперь они не пускают в свой сектор ни одного человека». «Опасаясь, что они могут что-то принести с собой». Стюарт пожалел, что не мог записать услышанное. Он изо всех сил пытался запомнить, но боялся, что память его подведет. Слишком уж он устал. «А еще появился новый Самуэль», — заявила Наваски. В голове Стюарда словно что-то щелкнуло, как будто переключилось реле. Мужчина каким-то образом понял, что это очень важно. Колорадо удивленно глянул на Наваски. А та уставилась черными глазами на Стюарда. Самуэль, глава миссии сил. Понимаешь, на своем языке силы не пользуются именами. У них есть только должности, типа Троюродный брат, отвечающий за утилизацию отходов. Она засмеялась, и Стюарт к ней присоединился, надеясь, что это ее подбодрит. А самые известные силы получили человеческие имена. На них работают человеческие специалисты по связям с общественностью, которые пытаются показать, что у них есть какое-то подобие человеческой индивидуальности для того, чтобы людям было легче иметь с ними дело. Поскольку я долго общаюсь с силами, то научилась их различать. Я видела записи с Самуэлем, который был до чумы, и видела нынешнего Самуэля вблизи, и это не один и тот же человек, в смысле сила. Стюарт подался к ней. «Думаешь, он умер?» Кажется, Наваски его напор поразил, так что мужчина откинулся назад, перевел дыхание и попытался успокоиться, расслабить напряженные мышцы и вести себя так, будто ему все равно, что скажет девушка. «Вполне вероятно», — приглушенно ответила она. Наваски прошла всевозможное обучение, плюс она была генетически модифицирована так, что должна была уметь читать людей убеждать и манипулировать ими. Так что сейчас она явно увидела в Стюарде нечто странное. Нечто такое, что заставило ее задуматься. Он должен был заставить ее заговорить, пока она не решила, что он послан начальством из Звездного Света проверить, не слишком ли она болтлива. Так что Стюарт ухмыльнулся, пытаясь развеять ее подозрения. «Я всегда интересовался», — начал он, — «социальной структурой усил». Что у них происходит, когда глава миссии умирает? У них строго иерархичная система. В глазах Наваски светилось удивление, смешанное с легким подозрением. И слова она подбирала так осторожно, словно четко контролировала, что говорить, пытаясь не выдать лишнего. Стюарт проклял себя за свой болтливый язык и слишком очевидные жесты. Определенные решения уполномочен принимать только Самуэль. Если случится что-то серьезное, нынешнему Самуэлю придется связаться со своим начальством где-то в секторе Космоса, где живут силы. Их руководители ответят только через несколько месяцев, протянул Стюарт. Наваски кивнула. Интуиция подсказывала Стюарду, что она и так сказала ему все, что могла. Мужчина отхлебнул воды и задумался. Биологический удар, нанесенный его альфой, фактически обезглавил всю структуру сил, лишив их возможности справиться с любой серьезной проблемой или кризисом, которые могли бы возникнуть. А заодно этот вирус выкосил множество сил, снизив эффективность колонии в целом и замедлив скорость доставки товаров на корабли. Силы, которые должны были заменить погибших, вероятно, должны были скоро прибыть. А тем временем силам, обитающим здесь, приходилось отвлекать для работы экипажа своих кораблей. Стюарт задумался, что же могло заставить Кирзона и консолидированные системы именно сейчас атаковать сил. Звездный свет» по меньшей мере на год выходил из игры. Но почему этот год был решающим? «А для тебя это что, очень важно?» В голосе Колорадо зазвучало удивление. «Почему ты спрашиваешь?» Стюарт попытался небрежно пожать плечами. У меня есть знакомый на Земле, который провел некоторое время рядом с силами. И он буквально их обожает. А полететь к ним в космос не может из-за болезни. Не знаю, правда, какой именно. Наваски по-прежнему не отводила от него изучающего взгляда, пытаясь прочесть его мысли по жестам и голосу. А вот Колорадо, кажется, расслабился. Да, здесь тоже толпы их обожателей. Он покачал головой. Странные люди. Мне кажется, это даже любовью назвать нельзя, такое чувство, что они живут только ради сил. Наваски спокойно убрала руку со стола и мягко коснулась бедра Колорадо. Он удивленно глянул на нее. Она поджала губы, молча покачав головой. Колорадо пораженно уставился на нее, но в следующий миг с его лица пропали все эмоции, словно ставни закрылись, скрывая его мысли от Стюарда, и он наклонился к своей тарелке. Стюарт повторил его жест, чувствуя, что за ним следит еще одна внимательная пара глаз. Все то время, пока он ел, за ним наблюдала рис. И она наверняка пришла к каким-то выводам. Стюарт заметил их, когда толкал перед собой шеститонную канистру, изо всех сил следя, чтобы никого не задеть. Ему мало того, что приходилось постоянно сигналить и периодически выпускать реактивные струи, чтобы сдвинуться с места так еще надо было и головой постоянно крутить. На расположенной внизу погрузочной площадке, присосавшись специальными помпами, стояла, сгрудившись вокруг одного из металлических контейнеров, группа людей. Каждой форменной куртке, похожей на стандартную униформу звездного света. Темно-фиолетовую, правда, а не серую. Вдобавок у нее отсутствовал воротник. А поперек груди и спины, подобно ленте рыцарского ордена, проходила ярко-красная зловещая полоса. Работники уже открыли контейнер и сейчас вычерпывали из него упаковочную пену, доставая из глубины маленькие пластиковые коробочки. На стюарда они внимания почти не обратили. Один из них, маленький смуглый мужчина с бочкообразной грудью, отошел в сторону, вскрыл одну из коробок и, нахмурившись, изучал ее содержимое. Разум стюарда вдруг затопил поток воспоминаний. Серинг, ледяные ястребы, тренировки на свежем воздухе. Пальцы цепляются за веревочную лестницу, вращающуюся в воздухе, под порывами ветра узлов в 30. А перед самым носом, на перекладине, замерли непальские ботинки с крючьями кошками. Серинг, улыбаясь, почти зарылся в свой рюкзак. На его поясе — огромный изогнутый нож, похожий на ставшую стальной плечевую кость какого-то доисторического животного, заточенную, как кенжал И глаза его так же остры, как нож. Стюарда словно огнем обожгло. Вся усталость мгновенно прошла. Бросив короткий взгляд на серинга и на металлический поддон, он остановился, развернул свой контейнер и принялся аккуратно опускать его вниз, отдав другому члену экипажа знак, что надо включить электромагниты, которые смогут удержать канистру на поддоне. Контейнер с грохотом упал на металлические полосы, а стюарда колыхнула от мощного толчка. Мужчина отстегнул реактивный ранец и, оттолкнувшись, рванулся к ней пальцу. Кувыркнулся в воздухе и приземлился ботинками на липучку репейник прямо перед серингом. Мужчина поднял глаза. С тех пор, как Стюарт его видел, тело не пальца обрюзгло, а лицо стало полнее. Взгляд казался отстраненным, словно он занят своими мыслями и как будто он совершенно не удивился. А еще Серинг отрастил усы. «Капитан?» — голос у него не изменился. «Привет», — сказал Стюарт. «Давно не виделись. Что ты здесь делаешь?» Серинг бесшумно закрыл коробку. Стюарт успел разглядеть, что внутри находится что-то блестящее с какими-то катушками и отверстием для топливного элемента и охлаждающей установки размером не больше пачки сигарет. «Я член специальной миссии сил», — сказал Серинг. «Их гражданин по форме разве не ясно?» Стюарт удивленно уставился на него. Серинг не был ни торговцем, ни дипломатом. Он был обычным солдатом и становилось совершенно непонятно, зачем он мог понадобиться силам. «Я еще не выучил знаки различия и униформу сияющих солнц. Я со звездного света и оказался здесь вообще случайно». Сиринг кивнул. «Кажется, его совершенно не удивило, что Стюарт мог здесь оказаться». «Это хорошая работа», — сказал он. «Я постоянно нахожусь рядом с силами, и находиться здесь моя заветная мечта». У него было что-то с глазами. Казалось, что они как-то затуманены, что Серинг смотрит куда-то вглубь себя. Раньше у него был совершенно другой взгляд. У самого локтя стюарда вдруг загремел хриплый голос. «Нарушение». Мужчина подпрыгнул от неожиданности. Рядом невесть Как оказался инопланетянин, и голос, четкий, красиво поставленный, как у видеодиктора, раздавался из нижнего рта. Руки постоянно двигались. Стюарт вздрогнул от кисловатого запаха этого существа. «Вы не должны разговаривать с персоналом миссии. Это нарушение вашего контракта. Ваша поликорпорация будет оштрафована». «Приношу свои извинения. Давным-давно я был знаком с этим человеком и не знал, что сейчас он член миссии. Вас не проинформировали о том, что означают знаки различия на униформе?» «Этот человек — сотрудник миссии, и он находится на карантине. Я подам ноту протеста консулу Звездного Света». «Замечательно», — подумал Стюарт. Осталось только, чтобы на столе у Лала появились еще одни бумаги, в которых рассказывалось о новых инцидентах с участием Стюарда. «Я приношу свои извинения. После того, как вы меня предупредили, нет необходимости приносить ноту». Он оглянулся через плечо. «Прости, что побеспокоил тебя, Серинг», — начал он, но Непалец уже безразлично отвернулся от него и направился к своему отряду у контейнера. «Прочь! Прочь!» Длинные, похожие на веревки руки силы, клацали, как ножницы, у самых колен Стюарда, словно тварь намеревалась перерезать ему подколенные сухожилия. Стюарт увидел, что к нему нарочито поспешно бежит Колорадо. «Да, да, приношу свои извинения», Стюарт решил, что пора позволить Силе прогнать его. Огромная рука Колорадо сомкнулась на плече Стюарда. «Ты с ума сошел? рявкнул он, таща Стюарда прочь. «Ты что, не знаешь, что значат эти проклятые красные полосы?» «Нет, не знаю. А что они значат?» Колорадо был в ярости. «То, что кто-то облажался!» «Тебе должны были целую лекцию прочитать, что нельзя разговаривать с персоналом, работающим на силы». «Один из них — мой старый друг. Они действительно граждане сил?» Колорадо оглянулся через плечо. Пальцы стиснули руку Стюарда. «Куда уж действительней! Они единственные люди, допущенные в сектор сил на центрифуге! Они сумасшедшие!» «Но они их любят!» Колорадо сплюнул. Шарик слюны сорвался с его губ и умчался вдаль. «У них просто мякиш вместо мозгов!» Над ними зависла, заслоняя свет прожекторов, освещающих эту часть дока, огромная тень. И Стюарт поднял глаза. К собеседникам спешила, плюясь перекисью из маневровых движков, которыми было оплетено с помощью ремней все тело, рис. «Проблемы, Стюарт?» Стюарт глянул на нее. «Я раньше знал одного из этих парней. Мы были вместе в ледяных ястребах». А теперь общаться с ним — какое-то табу или что-то в этом роде. «Он один из тех типов в фиолетовых куртках с красными нашивками», — буркнул Колорадо. «Держитесь от них подальше». Он, прищурившись, глянул на стюарда. «В ледяных ястребах, говоришь?» «Я старше, чем выгляжу». Риску выркнулась в воздухе, а затем вытянулась в струну, разглядывая людей, ставших гражданами сил, через широко расставленные ноги. «А я знаю одну из тех женщин», — удивленно протянула она. «Ту, высокую, рыжую. Она была в разведывательном подразделении на Архангеле. Она на мгновение замолчала, а затем вопросительно глянула на Стюарда. Думаешь, они все бывшие военные? И зачем они тогда нужны силам?» «Они работают на Самуэля», — сказал Колорадо. «Помогают создать ему хороший имидж в средствах массовой информации». Сообщают новости о событиях, произошедших в секторе сил. Заключают торговые соглашения. «Зачем ему нужны бывшие военные?» — резко и требовательно спросила Рис. «Не знаю», — сказал Колорадо. «Насколько мне известно, они вообще не покидают миссию». Стюарт ничего не сказал. Он все вспоминал отсутствующий взгляд Серинга.